Глава вторая. Целительные свойства простого кирпича. «Вы правы, Викон де Ботранше является персоной национального масштаба», сказал Сергей Васильевич Ломов. И, конечно, Ашар допустил ошибку, когда позволил англичанину вызвать Виконта на дуэль. Однако, госпожа баронесса, вы должны понимать, что в этом деле пересекаются сферы нескольких служб, и, к примеру, контрразведку, а Шар все же не контролирует. «Думаете, всему виной контрразведка?» — спросила Маля. «Ну, это все-таки их работа. Своевременно узнать, для чего такого типа, как Уортингтон, отправляют во Францию». Сергей Васильевич поморщился. «Полковник, вовсе не красная шапочка». И его репутация в наших кругах отлично известна. Тем не менее, ему беспрепятственно позволили прибыть в Париж, после чего он явился в оперу и разыграл спектакль, суть которого вам уже изложили. Амалия задумчиво кивнула. Ее нынешний собеседник считался отставным военным и выглядел как типичный отставной военный. В толпе он ничем не привлекал взгляда, но даже вне толпы, Мало кто обратил бы на него внимание. Тем не менее, он являлся коллегой баронессы Корф по особой службе. И хотя Амалия прекрасно сознавала его недостатки, к примеру, отсутствие гибкости, он был бы первым, кого в случае нужды она бы взяла в напарники и кому она доверила бы свою жизнь. Господин Осетров полагает, негромко заметила баронесса, что дуэль может и не состояться. «Ну, кое-кому этого бы очень хотелось», — рассудительно отозвался Ломов. «Потому что, если она состоится, векон — труп, а шар почти наверняка теряет свое место». «А если полковник выпадет из экипажа, сломает себе шею и не доживет до дуэли?» «Ну зачем такие сложности, сударыня?» – оживился Сергей Васильевич. «Простые методы самые надежные. Например, гулял человек по Парижу, напал на него грабитель и отнял жизнь вместе с кошельком. Удар кирпичом – и готово. И все проблемы Фелисьена Ашара решены». В конце концов, он не виноват в том, что для одинокого иностранца Париж полон опасностей – В тон собеседнику отозвалась Амалия, очаровательно улыбаясь. Ломов поскучнел. «Да, но только иностранец, о котором мы говорим, особой породы. Не будет он гулять перед дуэлью по улицам, и подставляться тоже не будет». Сергей Васильевич дернул щекой. «Я уж молчу о том, что его секунданты, Хопсон и Скотт, обязаны заботиться о том, чтобы с ним... Ничего не случилось. «Вы даже имена секундантов знаете?» — удивилась Амалия. Ее собеседник на мгновение смешался, но только на мгновение. «Я знаю многое из того, что касается Ортингтона, – ответил он с такой недоброй усмешкой, что его собеседнице инстинктивно захотелось отодвинуться. «Полковник уже не первый год...» занимается устранением неугодных королеве людей. И пока что шею он себе не сломал, и никто его в темном углу не подстерег. Ему отлично известны методы противника, и ошибок он не допускает. Что Ашар может против него предпринять? — Как насчет яда? — подала голос Амалия. — Да ну, глупости! — отмахнул Соломов. «Конечно, он сделал все, чтобы исключить такую возможность. Ест в посольстве, либо в другом проверенном месте? Нет, ядом нашего англичанина не возьмешь». «Может быть, несчастный случай на улице?» «Маловероятно. Уверен, что Хопсон и Скотт не отходят от него ни на шаг». А в таких условиях организовать несчастный случай весьма проблематично. Амалия задумалась. — А прямое убийство? — Как, по-вашему, Ашар способен на него пойти? — То есть Уортингтон с секундантами идет по коридору гостиницы, и в него кто-то стреляет? — Хотя бы так. — Хм, — сказал Ломов, насупив свои лохматые брови. Топорно, но если Ашар дорожит своим местом, он может пойти и на крайние меры. Беда только в том, что англичане почти наверняка захотят э, ответить симметрично на свои территории, а это уже слишком многое ставит под удар. Он пытливо всмотрелся в лицо Амалии. «Вы что-то придумали, госпожа баронесса?» «Все будет очень просто», — объявила Амалия в порыве вдохновения. Уортингтону подбросят труп и обвинят в убийстве. Он арестован, дуэль не состоится, а Викон тем временем уедет в свой Перенейский замок. «Когда я говорю о трупе», — продолжала баронесса Корф, оживляясь, «я имею в виду, что это не обязательно будет тело, но уж точно нечто такое, что позволит скомпрометировать полковника» и посадить его под замок. Вы понимаете, о чем я? Фальсификация. Меланхолически кивнул Ломов. А вы знаете, Амалия Константиновна, не исключено, что вы окажетесь правы. миссия Ашар — мастер комбинаций такого рода. Кое-кто из наших, не удержалась баронесса, считает Ашара напыщенным самолюбивым господином. «Конечно, он самолюбив», – тотчас же ответил Ломов. «Но его самолюбие, как бы сказать, оно не вредит другим его качествам». В 1870 году Ашар пошел на войну добровольцем и проявил исключительную храбрость. Заметьте, на войне, которая закончилась позорнейшим из поражений, Примечание. Имеется в виду франко-прусская война 1870-1871 годов, завершившаяся полным разгромом Франции и утратой областей Эльзас и Лотарингия. Конец примечания. Он, конечно, с виду смахивает на колобка, но это боевой колобок, и так просто он не сдается. В деле С Ортингтоном контрразведка крупно подставила Ашара, и теперь у него мало возможностей для маневра. «Как он может спасти положение?» «Да хотя бы так, как вы сказали». «Впрочем, что?» — спросила Амалия, от которой не укрылись колебания ее собеседника. «Боюсь, сударыня, я не обрадуюсь, если Ортингтона обвинят в убийстве». Которые он не совершал, да еще в придачу отрубят ему голову, — усмехнулся Сергей Васильевич. «Думаю, до гильотины дело не дойдет, его просто вышлют. Я уж молчу о том, что Ашару надо будет как-то организовать жертву, то есть убивать постороннего человека. Но, Сергей Васильевич, вы же понимаете, что труп, о котором я веду речь, чисто условный». Имеется в виду нечто, что позволит арестовать Уортингтона и отменить дуэль. Разумеется, но в реальности вы не можете предъявить серьезных обвинений за украденный кошелек, например. У Уортингтона нужно не просто арестовать, а исключить всякую возможность того, что он выйдет из-под стражи в ближайшее время. Значит, преступление должно быть тяжким а значит, вы правы, говоря об убийстве. Вы дурно на меня влияете, сударыня. Простите? Я терпеть не могу ни на чем неоснованные предположения всякие, если бы сухо промолвил Ломов. Вот уже битых полчаса мы с вами обсуждаем Ортингтона, Ашара и Виконта, которому в недобрый час приспичило отправиться в оперу, где он благополучно проиграл свою жизнь. Судя по тому, как энергично Сергей Васильевич произнес слово «проиграл», он изначально намеревался сказать нечто куда более резкое, но остался в литературных рамках из уважения к собеседнице. А ведь на самом деле нам мало что известно о происходящем. Позвольте с вами не согласиться, Сергей Васильевич, «Мы знаем, что жизнь Виконта имеет для Франции большую ценность. Мы знаем, что Ашар так или иначе отвечает за нее. Мы также знаем, что Виконт не умеет стрелять, а Уортингтон, напротив, стреляет очень даже хорошо. В этих условиях напрашивается вполне логичный вопрос. Что может сделать Ашар, чтобы дуэль не состоялась?» «Очень многое», — отозвался Ломов, — И по выражению его лица Малия поняла, что ее коллега готовится сказать нечто язвительное. Он может, к примеру, помолиться, чтобы сегодня вечером в полковника ударила молния. Сергей Васильевич, ну да, ну да. Мы только что обсуждали, как можно устранить Ортингтона или подставить его. Хобсон и Скотт, сударыня, Хопсон и Скотт. Ломов со значением поднял указательный палец, его правую щеку перекосил легкий нервный тик. «Верьте мне, они сделают все, чтобы полковник добрался до места дуэли целым и невредимым, а коль скоро он явится в Булонский лес, Виконту крышка. Вы тут говорили о трупе, о том, что Ортингтона могут обвинить в убийстве и арестовать до дуэли». Все взвесив... Я все-таки не вижу, каким образом Ашар провернет это дельце. Убить кого-то? Кого? Подбросить тело так, чтобы никто не заметил? А ведь тело не иголка, перемещать его с места на место вовсе непросто. И мало того, надо выбрать жертву таким образом, чтобы в виновность у Ортингтона поверили» чтобы у него не было шансов оправдаться, чтобы никто не мог подтвердить его алиби. Понимаете, к чему я клоню? Сплошные сложности, сударыня, причем на каждом шагу. «Хорошо», — сказала Амалия. Она умела уступать, но также умела пользоваться этим, чтобы поставить человека в тупик. «Вы считаете, что Ашар...» Будет сидеть, сложа руки? А вот тут мы возвращаемся к тому, что на самом деле нам ничего толком не известно, отозвал Соломов. Может, на место Виконта де Батранше кто-то метит. Ашар взялся это место расчистить. Может, Ашар в глубине души мечтает об отставке или переводе на другую работу. И ему плевать, жив Виконт или мертв. Может, мы зря грешим на контрразведку, и Ашару доложили о цели приезда Ортингтона, но он ничего не сделал, потому что его банально подкупили. Мне ли говорить вам, сударыня, что в нашей работе все может оказаться не таким, как кажется? Нельзя сбрасывать со счетов и такие человеческие качества, как разгильдяйство и лень, из-за которых происходит больше катастроф, чем из-за намеренного вредительства. И даже если предположить, что Ашар честный служака, и что он действительно из кожи вон лезет, чтобы предотвратить дуэль, я не вижу, что он может противопоставить Уортингтону. Полковник настолько серьезный противник? — О, да. Мы с товарищем имели когда-то несчастье с ним столкнуться, — признался Ломов сквозь зубы. И снова нервный тик перекосил его щеку. «Моего напарника полковник убил, а меня тяжело ранил. Если я расскажу вам, как мне удалось тогда выкарабкаться, вы решите, что я сочиняю. Позже я не пресекался с Ортингтоном, но скажу вам честно, если бы не правило, которое строго-настрого запрещает нам по службе сводить личные счеты... Я бы его убил. Так вот, значит, почему Осетров не хотел привлекать Сергея Васильевича, даже в качестве наблюдателя чужой дуэли. Теперь вы понимаете, сударыня, что я не могу быть объективным, продолжал Ломов, недобро скалясь. Как кажется и вы. У меня возникло впечатление, что вы... «Сочувствуйте Виконту, потому что он талантлив и потому что он обречен». Амалия вспыхнула, но ничего не сказала. «А я не хочу, чтобы Ашар или кто-то из его людей прикончил Ортингтона. Я сам убью полковника, когда придет час». «Если вам повезет». Амалия все-таки не смогла удержаться от колкости. «Вы же сами говорите, что Уортингтон...» «Опасный противник». «Да, сударыня. Именно поэтому я не завидую Мсье Ашару, и уж тем более не завидую Виконту де Ботранше. Надеюсь, у него хватит ума написать завещание. По правде говоря, его наследники хоть сейчас могут приступить к дележке имущества». Разговор с Ломовым оставил у Амалии неприятный осадок. «Все было предрешено». Гибель Виконта, который мог бы совершить еще множество научных открытий, и торжество человека, которого язык не поворачивался назвать иначе, чем злодеем. Амалия достаточно знала о Фелисене Ашаре и не испытывала к нему ни малейшей симпатии, но сейчас ей больше всего на свете хотелось, чтобы он нашел какой-нибудь выход и сумел одержать верх над Ортингтоном. Ночью баронесса Корф ненадолго забылась сном. Она проснулась очень рано и сразу же вспомнила, что ей предстоит ехать в Булонский лес, куда ее должен отвезти присланный осетровым кучер. Воздух был прозрачен и чист, чувствовалось, что день будет ясным. Париж еще спал, его широкие улицы были восхитительно пустынны. Когда коляска ехала по набережной, тюлери Амалия посмотрела на зеленые воды сены и подумала, что та будет течь точно так же через час, когда Виконте де Батранше не станет. На сиденье рядом с баронессой лежал бинокль, который она захватила с собой. Из-за того, что Амалия не выспалась, она чувствовала себя не в своей тарелке. И в то же время ее охватила странная апатия. Она ничего не могла поделать и желала лишь, чтобы все поскорее кончилось. В Булонском лесу ее коляску обогнала карета с гербом на дверцах. Амалия повернула голову и встретила взгляд сидящего в карете молодого человека, темноволосого, в очках и с бакенбардами, которые мало того, что выглядели старомодно, Но и прибавляли ему добрый десяток лет. Лицо одутловатое и не слишком примечательное. Сбоку на шее довольно крупная родинка. Хотя баронесса Корф раньше не встречала Виконте де Ботранше, она видела его фото и сразу же узнала сидящего в карете. «Бедняга! Понимает ли он, что его ждет?» Или обманщица Надежда, которая до конца не отпускает свои жертвы, постаралась и тут? Амалия не считала себя сентиментальной, но она жалела Виконта, и ее не оставляло ощущения несправедливости того, что должно было вот-вот произойти. Карета Виконта скрылась в облаке пыли, а коляска Амалии свернула на перекрестке и, проехав несколько сотен метров, остановилась. Велев кучеру ждать ее, баронесса Корф взяла бинокль и углубилась в кусты. Она собиралась незаметно подобраться к поляне, на которой должна была состояться дуэль, но не рассчитала время, которое уйдет на дорогу. Поплутав среди деревьев, которые норовили вцепиться своими сучьями в ее шляпку, а узловатыми корнями затрудняли ее движение, Амалия, наконец, услышала в отдалении голос с характерным английским акцентом. Это полковник Ортингтон отказался от перемирия. Солнце всходило над Булонским лесом, золотя листву. Кто-то из французов, должно быть секундант, произнес ответные слова, которые унес ветер. Наверное, предложил приступить к дуэли, смутно сообразила Амалия. Сейчас секунданты напомнят правила. Кто-то из них принесет ящик с двумя одинаковыми пистолетами. Каждый из противников выберет свой. Она двинулась туда, откуда доносились голоса. И тут же ее нога угодила в прикрытую прошлогодней листвой ямку, полную грязи и воды. В первое мгновение Амали показалось, что она подвернула ногу, но оказалось, что баронесса лишь безнадежно загубила свой ботинок и вдобавок испачкалась. А, щуча холера! Да что же это такое? Выбравшись из ямы, Амалия сделала шаг в сторону и на сей раз увязла второй ногой в соседней яме, которая, само собой, образовалась тут не просто так, а со злоказненным намерением и ждала именно появления моей героини. Тут баронессе не кстати пришло в голову, что если она подберется к дуэлянтам слишком близко, то может оказаться на линии огня и схлопотать пулю, и задание, которое дал Осетров, разонравилось ей окончательно. Грязь чавкнула, отпуская ее ногу. Отойдя на несколько шагов назад, Амалия осмотрелась. В листве деревьев заливались птицы, солнечный луч заглянул в темный уголок чаще и осветил в нем верхушки трав и усеянную крошечными капельками росы паутинку, по которой сновал деловитый паучок. Соображая, как подобраться к дуэлянтам без ущерба для себя, Амалия неожиданно встретилась взглядом с белкой, которая притаилась на стволе дерева. «Миг!» и белка, махнув хвостом, со скоростью молнии промчалась вверх по стволу и скрылась из глаз. Рукой в перчатке Амалия потрогала кору и машинально подумала, что высота дерева может существенно упростить жизнь того, кому вздумалось бы понаблюдать за происходящей в нескольких десятках метров дуэлью. «Нет, я туда не полезу. Ни за что». Через несколько секунд баронесса Корф уже карабкалась на дерево, одновременно сражаясь со слишком узким подолом юбки и следя за тем, чтобы не уронить бинокль. Амалия никогда никому об этом не говорила, но мне совершенно точно известно, что на своем пути наверх эта очаровательная хрупкая особа вспомнила все русские, польские, французские, английские и немецкие ругательства, которые она знала, успев также прибавить к ним несколько крепких выражений собственного сочинения. Тем не менее, Амалия могла гордиться собой, когда она, наконец, устроилась на дереве, поляна, на которой была назначена дуэль, была видна как на ладони. В бинокль баронесса разглядела Уортингтона с его типично английским вытянутым лицом, Полковник казался настолько сосредоточенным и в то же время настолько уверенным в своих силах, что отважной наблюдательнице стало не по себе. Значит, Ашар ничего не смог поделать. Дуэль состоится. Вот группа секундантов, и немолодой господин с чемоданчиком, очевидно, доктор. А вот и Викон де. Батранше, который стоит, держа в руке пистолет и ожидая команды. У молодого химика была сутулая спина человека, который привык сидеть за книгами. И даже тут он проигрывал своему противнику с его образцовой военной выправкой. Мысленно Амалия оценила позицию. Нет, секунданты сработали на совесть. Солнце не светит в глаза ни Виконту, ни Ортингтону. «Хотя какое это сейчас имеет значение?» «Сходитесь!» И в следующее мгновение до Амалии донесся сухой треск выстрела.